120. Мать огни йоги. Правильно поступайте, в памятный день к нам обращаясь. В духе мы связаны крепко, в оболочках различины. Когда отбросите тело, нити сердца соединят нас уже видимо в духе. Мыслим о вас и мысли свои посылаем. Видимы, знаем всё лучше, чем вы, ибо не видите вы того, что идёт вокруг вас в невидимом мире, но мы видим. И есть не всегда готовы вас защищать, значит, момент требует от вас уявить свои силы. Ибо не в теплице а в жизнь и не мало и дети новоины духа, но защита готова всегда, когда угрожает опасность. Будьте спокойны, ибо в лучах великого сердца, ибо защиты высок.